Глава десятая. Нина. Отец и Маша, конечно, обрадовались, узнав, что я устроилась на новую работу, но не так, чтобы слишком. Потому что они, в отличие от меня, не знали всех обстоятельств дела, были не в курсе, что мои шансы найти другую работу стремились к нулю. Разумеется, эта работа не идеальная, я все же редактор, а не секретарь, но хотя бы связана с книгами. Теперь надо подождать, пока Андрей угомонится, его ультиматумы забудутся, и тогда я, наверное, смогу вернуться в офис. Не на прежнее место, само собой, но хотя бы по специальности». А пока действительно следовало радоваться. Особенно графику. Приехав домой не в семь, как обычно, а в три, Маша и папа еще даже пообедать не успели. Я его особенно оценила. «Да, с девяти до двух придется вкалывать, причем не издавая звуков». Но все остальное время теперь принадлежит мне и моей семье. Интересно, почему у Бестужева никого нет? Его биографией я никогда не интересовалась, но сегодня после обеда, когда Маша засела за уроки, и я в кои-то веке стала ей помогать, раз уж не в офисе, я решила заодно и погуглить информацию о своем новом работодателе. Сведения в интернете оказались скудными. Родился, учился, работал. Школу закончил с золотой медалью, учился на журфаке, работал внештатным автором во многих периодических изданиях. Второе высшее есть по психологии. Вот уж не удивлена, что Бестужеву особенно хорошо удавалось, так это психологические портреты героев. Сразу чувствовалось, что он отлично разбирается в гранях человеческих характеров, особенно в том, как они формируются под воздействием внешних факторов. Про семью ничего не было вообще, кроме краткой фразы Не женат, детей нет. На вопрос о личной жизни отвечать отказывается. Я бы заподозрила в нем нетрадиционную ориентацию, если бы не переписка с Пусечкой. До сих пор не верится, что я действительно прочитала все, что прочитала. И что серьезный неулыбчивый бестужа в свою помощницу в телефонной книге назвал Пусечкой. Вот эта сова как-то особенно на мой глобус не натягивалась. «Мам!» — воскликнула Маша, откладывая в сторону тетрадь по математике. — А я прочитала в интернете про этого писателя, на которого ты теперь работаешь. — Да, я улыбнулась и положила телефон, на экране которого тоже читала про Бестужева. — И как? — Ну, дочка задумалась. — Не знаю. Он же для взрослых пишет. Мне, наверное, нельзя такое читать. — Думаю, тебе это будет неинтересно. — Наивная я. Утром следующего дня Маша торжественно заявила мне, что вечером нашла в интернете один из страшных рассказов Бестужева и прочитала его. И ей очень понравилось. «И мне даже потом кошмары не снились», заключила дочь с радостной улыбкой. «Мам, а возьми у него автографа. У тебя же есть его книжки. Пусть подпишет». Зная, что Маша с меня живой теперь не слезет, я пообещала ей достать автограф Бестужева, Но взамен заставила поклясться, что больше ничего у него она читать не станет. Один крошечный рассказ про хэллоуинских монстриков — это еще ладно. Но если дочка решит прочитать самый известный роман Бестужева о Джеке-Потрошителе, мало нам с ней не покажется. Я захватила из шкафа одну из книг Бестужева, расцеловала дочь и папу и побежала на работу.